Мандариновый сорбет для первого причастия Однажды утром я проснулась от звона колоколов в церкви Нижнего города. Колокола звонили необычно долго, и я выглянула из окна, стараясь рассмотреть, что происходит там внизу. Шел дождь, и толпа, собравшаяся у церкви, пряталась под зонтиками. Собственно, это море зонтиков я и увидела сверху, с горы Старого города. Может, похороны, но народ выглядел слишком ярко. Когда я вышла к завтраку в замке царила непривычная суета. Туда-сюда бегали официанты из ресторана, звенела посуда, корили всей люстрой в зале. Через некоторое время стал подтягиваться народ из города. Что происходит? поинтересовалась я, увидев непривычно серьёзных мальчиков во фраках и девочек в платьях достойных принцесс. Оказывается, сегодня был день первого причастия для маленьких жителей Чертальду. До позднего вечера в зале шло пиршество. Детишки уже давно растеряли свою серьёзность, и мальчики во фраках и бабочках радостно носились по лужам за маленькими принцессами. «Ну что, всё?» – спросила я Фьореллу, без сил упавшую в кресло у входа, когда уже стемнело. «Ох, всё!» – простонала она. «Ели-еле, пили-пили, праздновали-праздновали и, наконец, подались». В PDF приложении вы можете найти рецепт мандаринового сорбета.